Обсуждение и разработка плана Еще до того, как пробило половину десятого, пятеро тайноискателей и собака собрались в сарае у Фати. Бастер с радостью приветствовал всех. Он носился по сараю, как бешеный, и, наконец, забрался на колени к Бетси. «Ну, Фати, довольно уже нас томить. Говори, что произошло!» Решительно заявил Ларри. «Хватит тебе напускать на себя таинственный вид. Выкладывай все!» И Фати им рассказал. Ребята слушали и удивлялись. «Спрятался в детской коляске», — сказал Ларри. «Значит, принц хорошо знал ту женщину. И, наверное, она не случайно жила в домике совсем рядом». «Не считаете ли вы, что она была...» «Няней принца!» «И, возможно, знала, что ему в лагере не нравится, а потому решила выкрасть его», — сказала Бетси. «Блестящая мысль, Бетси!» — одобрительно сказал Фати. «Я тоже об этом подумал. Но тут возникает трудность». Эти близнецы. Мне представляется, что у принца вряд ли могла быть няня с двумя близнецами. А может, она его бывшая няня. А потом она вышла замуж и родила двойняшек. Сказала Бетти, продолжая фантазировать. Но, знаете, строить теории и догадки об этом деле... «Пока мы не получили более убедительных данных, мало смысла», — сказал Фати. «По-моему, надо выяснить, кто эта женщина. Принадлежит ли домик на колесах ей? Появилась ли она там именно, когда приехал принц? Действительно ли близнецы ее дети или взяты взаймы, чтобы она могла обзавестись большой двойной коляской для осуществления своего замысла. О, тут еще надо выяснить уйму всяких деталей. И нам придется рыскать кругом и все это выяснять? Спросила Дейзи. Мне такое занятие очень даже нравится. Да, разузнать надо многое. Сказал Фати. «Все мы будем заняты. Кто-нибудь видел утренние газеты?» «Я только бегло взглянул, но очень торопился и не стал их читать», — сказал Ларри. «А почему ты спрашиваешь?» «Только потому, что там сказано еще кое-что о принце». «И его государстве в настоящее время», — сказал Фати. Он расстелил газету на полу и указал на одну колонку. Все прочитали ее. «Ну вот», — сказал Фати. «Как видите, Титаруа не слишком большое государство, но для Великобритании оно очень важно». «Там есть хороший аэродром, которым мы хотели бы воспользоваться. Поэтому мы с ними поддерживаем дружеские отношения». «И они послали своего юного принца сюда учиться», — сказал Ларри. «Но если верить газете, между нынешним королем Титаруа и его кузеном, теперь возник спор». Кузен заявляет, что это он должен быть королем. «Да, и вполне возможно, что этот кузен прислал сюда кого-то, чтобы захватить принца Бонгава. Ведь если принц навсегда исчезнет, тогда он, кузен, будет королем», — сказал Фати. «У принца как будто нет». Ни братьев, ни сестер. Старый избитый сюжет, — сказал Лари. Ты думаешь, они будут требовать выкуп за принца? О, нет, — сказал Фати. Вероятно, они намерены навсегда убрать его с дороги. Некоторые из этих восточных государств, знаете ли, совсем еще дикие по образу мыслей, хотя и любят присылать своих детей сюда получать образование. Наступило молчание. Никому не хотелось думать о том, что юного принца уберут навсегда с дороги. Бетси вздрогнула. «И все же...» Сказала Дейзи, задумчиво потирая лоб. «Хотя в газетах сказано так, мы-то знаем другое. Мы знаем, что его не похитили, как они предполагают, не вытащили силком из палатки и не увезли куда-то в машине». «Мы-то знаем, что он по собственной своей воле вышел в пижаме из палатки, пробрался через изгородь к домику на колесах и дал себя спрятать и увезти в детской коляске. Это же нельзя назвать похищением!» «Конечно, нельзя!» — сказал Фати. В этом деле много странного. Сиду я верю, но ну, хотя бы потому, что у него никогда не хватило бы воображения все это выдумать. Ты звонил старшему инспектору? Спросил Пип. Что он сказал? Честно признаться, не звонил, сказал Фати. «Мне кажется, он в данный момент вряд ли будет со мной очень любезен. Да, собственно говоря, и с любым из нас. Поэтому я послал Гуну Эрнайсида, чтобы они все рассказали ему. А он-то, конечно, сам позвонил старшему инспектору, чтобы получить от него новые распоряжения. Но разве инспектор не позвонил бы тебе?» если бы он что-то узнал от Гуна?» Спросил Пип. «Думаю, что позвонил бы», сказал Фати, немного обиженный тем, что от инспектора нет ровно никаких вестей. «Боюсь, он еще на меня сердится. Ну что ж, я не стану его беспокоить, пока не будет для него какой-нибудь первосортной новости». «Пусть Гун действует согласно своим идеям по этому делу, мы будем поступать согласно нашим. Во всяком случае, я передал ему информацию, полученную от Сида». Наступила пауза. «Да, в самом деле, это какая-то особенная, ни на что не похожая тайна», — сказала наконец Бетси. «Непонятно даже, с чего начинать? Что будем делать прежде всего?» «Как я понимаю, надо действовать на основе тех данных, которыми мы располагаем», — сказал Фати. «Сперва разузнать про эту женщину, кто она, узнать ее адрес, побеседовать с ней, постараться что-то выведать, хотя бы припугнув ее». Если она прячет принца, надо выяснить, где прячет и почему. — Да, — сказал Ларри, — мы должны все это сделать. — И не лучше ли нам начать, прежде чем примется за дело Гун? Он наверняка будет идти по тем же направлениям, что и мы. — Согласен, — сказал Фати, поднимаясь. «Это часть расследования, очевидно, каждому, даже мистеру Гуну. Будем надеяться, что сегодня мы на него еще не наткнемся». «Не то серчает. «Гаф!» — радостно сказал Бастер. «Бастер говорит, он надеется, что мы обязательно наткнемся на Гуна». сказала Бетти, прижимая к себе маленького скотча. Ты же любишь лодыжки мистер Рагона, Бастер? Самые вкусные ладышки в мире, правда? Такие аппетитные, такие хватабельные, кусабельные. Все расхохотались. Ну и глупышка ты, Бетти. Сказал Пип. «Мы поедем в кемпинг, Фати. Надо выяснить, кто сдает в наем автофургоны, и попытаться узнать фамилию и адрес женщины, которая жила с малышами-близнецами». «Верно. Это надо сделать прежде всего», сказал Фати. «Велосипеды есть у всех?» «Да, велосипеды были у всех». Бастера сунули в корзину на багажнике Фати и все пустились в дорогу, отчаянно трезвоня на каждом повороте. А вдруг мистер Гун выедет из-за угла им навстречу? Эрн, Сид и Перси ужасно обрадовались их приезду. Фати посмотрел на Сида и, увидев, что его челюсти, как всегда, ритмично двигаются, досадливо фыркнул но сида спрашивать бесполезно сказал он услышим все то же э -а. слушай сид если у тебя еще прибавится прыщей и пятен тебя же упекут в больницу подумают корь Сид явно встревожился. «Иди выплюнь ее!» — сурово сказал Эрн. «Ты прямо позор для семьи гунов!» сказал Сид, состроив трагическую гримасу. «Он не может ее выплюнуть!» — сказал Перси. «Это уж такие тянучки, с ними не сладишь. Вот попробуй, Эрн, сам увидишь». «Нет уж, спасибо», — сказал Эрн. «Что ж, Фати, считай Сида выбывшим из игры. Дело безнадежное». «Да, но он нам очень нужен», — сказал Фати. «Пусть хотя бы кивает или качает головой», Когда я буду задавать вопросы. Иди сюда, Сид. Перестань жевать и слушай. Я задам тебе несколько вопросов. Если да, кивни головой. Если нет, покачай вот так. Понял? Э, сказал Сид и так яростно закивал, что кусок тянучки попал не то в горло, и он подавился. Эрн стал стучать кулаком по его спине, пока у до глаза чуть не вылезли на лоб. Наконец он пришел в себя и мог слушать. Сид, ты знаешь, как зовут ту женщину? Спросил Фати. Э, сказал Сид и отрицательно покачал головой. Ты когда-нибудь видел, чтобы она разговаривала с принцем? Спросил Фати. Э! E сказал Сид и опять покачал головой. Да перестань ты все время говорить Э! с досадой сказал Фати. От тебя можно с ума сойти. Ты только кивай или качай головой. «Ты видел, в какую сторону пошла женщина, когда увозила коляску?» Сид молча покачал головой. «Знаешь ты хоть что-нибудь о той женщине, кроме того, что у нее двойняшки и что она жила в домике на колесах?» Спросил Фатя, уже не надеясь вообще что-либо узнать от Сида. Сид добросовестно покачал головой из стороны в сторону. «Какой-то мужчина приехал на грузовике забрать вещи из домика». Неожиданно выскочил с ответом Перси. «Какое имя было на грузовике?» — поспешно спросил Фати. «Не было никакого», — сказал Перси. «Да, хвалиться нечем. Большая помощь от тебя и от Сида!» Раздраженно сказал Фати. «Ничего вы не знаете, даже имени той женщины!» «О голубая, о голубая. Со встревоженным видом сказал внезапно Сид. Все посмотрели на него. «Ну, и что это означает?» Удивился Фати. Произнеси-ка это опять, Сид, если тебе удастся. О, голубай, Оголбай, Огулбай. Храбро высказался Сид, покраснев от натуги. По-иностранному он шпарит, что ли? Сказал Эрн, смеясь собственной шутке. — Давай, Сид, лучше напиши. — А говорить не надо. Сид взял Эрна карандаш и с трудом нацарапал что-то на страничке его блокнота. Все окружили Сида, чтобы посмотреть, что он написал. «Мардж и Берт», — написал Сид печатными буквами. «Мардж и Берт». — удивился Ларри. — Что это значит? Все посмотрели на Сида. Он помотал головой, потом изобразил, будто держит что-то на руках и качает. — Что он теперь делает? — спросила Бетси. — Сид, ты с ума сошел? Ты укачиваешь ребенка? Ой, я поняла, воскликнула Дейзи. Он показывает, будто держит на руках двух малышей. Верно, он написал имена двойняшек. Э, сказал Сид с довольным видом, кивнув головой. У -у -у -у Угли. Я вовсе не уверен, поможет ли это нам знать имена двойняшек? Сказал Фати. В его тоне звучало глубокое сомнение. Ну а чем, черт не шутит? Спасибо тебе за помощь, Сид. Уж какая она ни наесть. Эрн, последи, чтобы он больше не лопал тянучек. Честное слово, это отвратительно. «И что же мы будем теперь делать?» — спросил Пип. «Будем узнавать, кто сдает в наем автоприцепы с фургонами, и выясним, могут ли они сообщить нам фамилию и адрес женщины, которая жила вот в этом», — сказал Фати, махнув рукой в сторону опустевшего соседнего домика. «Поехали!» «Начнем прямо сейчас». «Можно мне с вами?» Взмолился Эрн. Но Фати сказал, что нет. У него ведь нет велосипеда. Ему не хотелось, чтобы Эрн, Сити, и Перси все утро таскались вместе с ними. Получится целая арава, и это будет бросаться в глаза». Ладно уж. Мрачно сказал Эрн. Забежаешь меня. Ох, Эрн, смеясь, сказала Бетти. Я и забыла, что ты привык так говорить вместо обижаешь. Фати, помнишь, как он ужасно коверкал слова? «Когда мы с ним только познакомились!» «Еще бы!» — сказал Фати, садясь на велосипед. «Вчерась я споймал огромадного кузнеца!»